Дворянская корона и бифштексы Когда репортёр катящихся камней возвращался вчера вечером домой по авеню, к нему подошел худощавый, голодного вида человек с блуждающими глазами и растрепанными волосами. Глухим слабым голосом он обратился к репортеру. — Можете ли вы мне сказать, сэр, Где я могу найти в этом городе семью пролетариев? — Я не совсем вас понимаю. — Дайте мне рассказать, в чем дело, — сказал незнакомец, засовывая свой указательный палец в петличку репортера и безжалостно теребя его хризантему. — Я представитель округа «Мыльный корень», и я и моя семья оказались здесь без пищи и крова. Больше недели у нас во рту не было ни маковой росинки. Я привез сюда семью и стал искать комнату с пансионом, потому что я не могу позволить себе поселиться в гостинице. Я нашел хороший аристократического вида дом, где сдаются комнаты, и спросил хозяйку. Ко мне вышла представительная дама с римским носом. Одну руку она держала на жи... э, Наталии, а в другой у нее был кружевной платок». «Я сказал, что хочу пансион для себя и семьи, и она милостиво согласилась нас принять. Я спросил об условиях, она сказала, — 300 долларов в неделю. У меня было два доллара в кармане, но я отдал их за красивый чайник, который я разбил, когда при ее словах я упал на стол». «Вы, кажется, удивляетесь, — сказала она, — «Но не забывайте, пожалуйста, что я вдова губернатора и что у моей семьи большие связи. Я оказываю вам честь, давая вам пансион. Никакие деньги не могут быть эквивалентны моему обществу. Я...» Я поспешил уйти и обошел другие места. Следующая дама оказалась двоюродной сестрой генерала Могана из Виргинии и хотела 4 доллара в час... за заднюю комнату с дворянским гербом над дверьми и со старинной кроватью. Следующая была теткой важного должностного лица и просила 8 долларов в день за плохо меблированную комнату, за сливы к завтраку и за час беседы с ней вместо обеда. Другая заявила, что она потомок Бенедикта Арнольда предлагала в день только одно блюдо и молитву и оценивала свое общество в 100 долларов в неделю. Я нашел 9 вдов высших судей, 12 вдов губернаторов и генералов и 22 развалины, оставленные различными полковниками, профессорами и майорами, и все они оценивали свое аристократическое происхождение от 90 до 900 долларов в неделю, прибавляя к этому преимуществу только яблоки и мясной фарш. — Я восторгаюсь с людьми высокого происхождения, но мой желудок жаждет бифштексов и бобов вместо дворянских гербов. Разве я не прав? — Ваши слова, — сказал репортер, — убеждают меня, что вы произнесли то, что сказали. — Спасибо. Вы понимаете, в чем дело. Я не богат, и я не могу платить за родословную и за предков. Бифштекс для меня важнее дворянской короны, а когда я голоден, никакой герб меня не насытит. «Я очень опасаюсь, — сказал репортер, — что вы попали в высокопоставленный город. Большинство из первоклассных меблированных комнат содержатся дамами из старинных южных семейств». Я прямо в отчаянии сказал представитель мыльного корня. Я желал бы найти пансион, где хозяйка была бы сиротой, найденной на конюшне. И чтобы отец этой хозяйки был бы какой-нибудь испанец или итальянец, а дедушка совсем неизвест. Я хотел бы найти самую обыкновенную семью самого низкого происхождения, которая никогда не слыхала о разных аристократических тонкостях. но может кормить горячими маисовыми лепешками и щами с бараниной по рыночным ценам. Есть такой дом в Остине. Репортер грустно покачал головой. «Не знаю», — сказал он, — «но я могу показать вам, где на мелок можно выпить пиво». Десять минут спустя в пивной голубые развалины на доске появились две добавочные цифры. Десять.